Но уж давно мне пора возвратиться на быстрый корабль мой. Спутники ждут и, наверное, в душе возмущаются мною. Ты ж о себе позаботься, и то, что сказал я, обдумай. Снова тогда телемах рассудительным гостю ответил. Право же, гость мой, со мной говоришь ты с такой любовью. Словно отец, никогда я твоих не забуду советов. Но подожди, хоть и очень, как вижу, в дорогу спешишь ты. Вымойся раньше у нас, услади свое милое сердце. С радостным духом потом унесешь на корабль ты подарок ценный, прекрасный, который тебе, поднесу я на память, как между гостей и хозяев бывает приятных друг другу. Так отвечала ему совоокая дева Афина. «Нет, не задерживай нынче меня. Тороплюсь я в дорогу. Даже, что милое сердце тебя побуждает вручить мне, я возвращаюсь обратно прямо и домой с ним уеду. Дар получил дорогой и таким же тебя отдаривший». Молвила и отошла. Саваокая дева Афина. Как быстро крылая птица порхнула в окно, Охватила сила его и отвага. И больше еще он, чем прежде, Вспомнил отца дорогого. И в сердце своем поразмыслив, трепет душою пришел, Познав, что беседовал с Богом. Тотчас назад к женихам направился муж богоравный, Пел перед ними певец, знаменитый. Они же сидели, слушая молча. Он пел о возврате печальном истрое ратиохейцев, неспосланном им палладой Афиной. В верхнем покое своем вдохновенное слышала в пенье старца и кария дочь. Пенелопа разумная. Тотчас сверху спустилась она высокой высокую лестницу их дома, Но не одна, с ней вместе спустились и двое служанок. В залу, войдя к женихам, Пенелопа, богиня среди женщин, стала вблизи косяка, ведущие в столовую двери, щеки закрывшей себе покрывалом блестящим, а рядом с нею с обеих сторон усердные стали служанки. Плача певцу вдохновенному, так Пенелопа сказала. Фемей, ты знаешь, как много других восхищающих душу песен, какими певцы восславляют богов и героев. Спой же из них, пред собранием сидя одну, и в молчании гости будут внимать за вином. Но прерви начатую песню печальную, скорбью она наполняет в груди мне милое сердце. На долю мне выпало злейшее горе. Мужа такого лишась, не могу я забыть о погибшем, столь преисполнившем славой своей и ладу, и аргас». Матери так возразил рассудительный сын Одиссея. «Мать моя, что ты мешаешь певцу в удовольствии наше то воспевать, Чем в душе он горит. Не певец в том виновен. Зевс тут виновен, Который трудящимся тягостно людям Каждому в душу влагает, что хочет. Нельзя раздражаться, Раз воспевать пожелал он удел заполученный донайц. Больше всего восхищаются люди обычно такой песню, которая им представляется Самой новой. Духи сердце себе укроти, заставь себя слушать. Ни одному Одиссею домой не пришлось воротиться. Множество также других не вернулось домой из-под трои. Лучше вернись как себе и займися своими делами. Пряжей, тканьем, прикажи, чтоб служанки немедля за дело также взялись. Говорить же... «Не женское дело, а делом мужа, всех больше мое, у себя я один повелитель». Так он сказал. Изумившись, обратно пошла Пенелопа. Сына разумное слово глубоко ей в душу проникло. Наверх, поднявшись к себе со служанками, Плакала долго об Одиссее она, о супруге любимом, покуда сладостным сном не покрыла ей веки богиня Афина. Женихи продолжают пиршество, а Телемах отправляется в свою опочивальню и обдумывает будущее. Песни вторая, четвертая. Далее на Итаке собирается народное собрание.